Глава 8. Внизу всё оказалось плохо. У одного из идиотов с бомбой произошла сработка заряда, причём как назло, прямо у лаборатории по производству утилизатора, специализированной водороссли, предназначенной для разрушения пластика. И теперь с пола возле разрушенных чанов поднимался лёгкий зеленоватый дымок, свидетельствующий о реакции разрушения. как её остановить, я не знал. Учёный, который занимался этим, Эйх Линдербол, лежал на полу рядом со своим дедчищем, и у него отсутствовала вся левая половина головы. А ещё мне очень не нравилось то, что осколки заряда явственно повредили проводку в стенах. Добежав до своей лаборатории, я обнаружил отсутствие света. Дверь удалось просто отжать руками, но внутри не было ни грана энергии, видимо, перебит проводка. Если бы мне нужно было провести эксперимент, я бы сейчас оказался как без рук. К счастью, моя работа вышла на финальные этапы, и всё было готово для демонстрационного испытания. Ну и что, что мне не дали добро? Теперь это уже некому. Оно даст Кенну шанс выжить, а с остальным я разберусь позже, когда сможем восстановить подачу энергии. Ванзившийся мне в бок нож был неожиданностью. Несколько сантиметров стали просто воткнули мне справа в область печени и, не вынимая, отступили назад. Я с трудом обернулся и увидел дебильную рожу одного из наркозомбированных бойцов. Он смотрел на меня и лыбился. «Фея от учителя сказала, тебе надо порезать, но не насмерть. Ты ведь и не умрешь, да? Иначе фея накажет меня». Он, похоже, пребывал в мире своих фантазий. Потому что Самуил такого приказа отдать не мог, ему это было бы страшно невыгодно. Но это уже не имело значения. Я точно знал, что рана смертельная, значит, и я всё равно что мёртв. Осталось разве что вытащить и нож, чтобы теоретическая смерть стала вполне физической. Слабой рукой я нашарился в свой стол, выдвинул верхний ящик. С некоторых пор там всегда лежал револьвер, просто на всякий случай. Я плохой стрелок, но наличие огромного воранёного ствола, каждая пуля из которого может остановить медведя, придавало немного спокойствия. И из вот этого вот монстра я, собственно, и выстрелил шесть раз в человека, убившего меня. Попал только два, но ему хватило и этого. Он отлетел к стеклянным дверям, пробивая их с собой, и удивленно приподнялся, глядя на меня, переводя взгляд с револьвера на дыру в груди размером с кулак взрослого человека. «Но фея...» Оратор из него заведомо был так себе, потому я просто отправил пуль ему в лицо и попал. Тело откинулось назад и перестало подавать признаки жизни, а я бросил револьвер на пол и задумался. Хирурга, способного меня прооперировать в комплексе, нет. Возможно, меня смог бы спасти Сэм, но шансов добраться у меня мало. Вариант был один, тот же, что я придумал для Кеннана. Есть только одна загвоздка. Я сейчас до него не дойду. Умру на лестнице. поэтому либо сначала испытать на себе, а потом, когда подействует, всё-таки дойти, либо, ну, мы всё равно оба уже покойники. Так какая разница? В этот миг, заскрепело под тяжёлыми шагами стекло, и в кабинет вошёл сержант. Прости, Егон, но я услышал выстрелы, и ого. Я проследил за его взглядом, неловко наклонившись, и едва не упал, когда голову повело. Но я всё же успел увидеть солидных размеров лужу крови под моим креслом. Похоже, И нож, пока что затыкающий рану, не слишком спасал. «Я и не заметил, что из меня вытекло столько крови!» Я попытался улыбнуться. «Черт, и голова кружится!» «Джон, у стены есть огромный холодильник с кодовым замком! Открой его! Пароль 78-91-09-29!» Кэнон открыл холодильник для образцов и вопросительно уставился на меня. «Что дальше?» Дальше, достань с левого края две из трёх пробирок с надписью фитоморф, те, что с номерами 1 и 2. Э, ок. И принеси мне. Когда нужные пробирки были у меня в руках, я испытал минутный укол сомнения. Дело в том, что это были два разных, схожих по идее, но разных по функционалу решения. Первое предназначено для колониста, потерпевшего крушение и тяжело раненого. Она не только позволяла создать симбиоз человеческого организма с растительным и повышала регенерацию, но и позволяла управлять организмами-помощниками, делая его эдаким центральным деревом симбионтом. Вторая предназначалась для выживания в сверхагрессивной среде без возможности колонизации. Сильнее, быстрее, но и совсем не тестированная. И вот выдать вторую Джону было, на мой взгляд, немного рискованно. Он и так не слишком склонен к мирному решению любых проблем, а проект «Онт» мог сделать его совсем неадекватным и трудноконтролируемым. Но вкалывать ему систему контроля значило оставить себя на его милость. «Нет, на это я пойти не готов, так что два инъектора, один мне, один сержанту». Ну что, Джон? Я снова постарался улыбнуться, но от волнения с трудом удерживал в руках инжектор. Тут уже не дай мимике. Надеюсь, увидимся после периода адаптации организмов. Что внутри? недоверчиво поинтересовался он. Внутри многие годы разработки. Это сделает нас куда менее уязвимыми, в том числе и к человеческим вирусам. В общем, это проекты Древинь и Онт. Надеюсь, что люди в нас всё-таки возобладают. Удачи. С этими словами я ввел себе в вену дозу. Несколько секунд ничего не происходило, а потом, как будто миллиарды насекомых побежали по венам, проскакивая в том числе через сердце, печень, почки и вырастая в размерах. Я закричал от боли и отключился. Последнее, что увидел перед потерей сознания, как Кэнон вводит себе вторую дозу. В себя я пришел через шесть дней, если поверить часам. Поднял голову, осмотрелся. Я обнаружил, что мир сияет новыми цветами и элементами. Сержант всё ещё пребывал в коме, и, похоже, с ним что-то очень капитально шло не так. Видимо, вирус в его организме вступил в странную реакцию с моим мутагеном, породив ту химеру, которую вы видели сегодня. Его человеческий мозг полностью угнетён, остались только рефлексы, но у него было одно громадное преимущество: он всё ещё мог ходить в отличие от меня. А я? Что я? Вон, сами посмотрите. Он указал широким жестом на своё отсутствующее ниже пояса тело. Я принялся развиваться в того самого контролёра растений, центр симбиотического существования. Основной моей проблемой тогда стал недостаток общения. Часть наших сотрудников разбежалась, часть погибла от вируса, разнёсшегося по комплексу, и внутри несколько недель оставались лишь я и Кеннн. А из него паршивый собеседник был и раньше-то, сейчас стал ещё хуже. «Ладно, что-то я заболтался, рассказывая вам всю эту нашу историю. В общем, через пару недель уже мэр Шамаил прибыл сюда. К этому моменту я уже разросся на половину этажа, а Кэнон окончательно приобрел те черты, что имеет сейчас». У меня появилась способность определять уровень опасности существ, приближающихся ко мне, и появились дополнительные способности. Я мог видеть хоть и не глазами, но отчётливо всеми элементами присоединённой ко мне сети растений, а также глазами Кеннона. Я мог воздействовать на разные виды растений. До да много чего я мог теперь, но нужно было время и энергия, световая энергия. Самуил на этот раз прибыл с небольшим сопровождением. С ним был только один парень, вы его знаете, как Игоря. Оба вошли на территорию базы совершенно спокойно, спустились сюда, и вот тут-то и получили сюрприз. Шамаил был абсолютно уверен в смерти Кейнана, поэтому, когда тот вышел им навстречу, он был крайне неприятно удивлён. Основной проблемой стало то, что Кейнан первый раз сумел оборвать мой контроль и полностью перейти в самостоятельный режим действий. Он немедленно атаковал эту парочку, первым же выстрелом выведя из строя Игоря. К сожалению, Шамаил был отнюдь не так глуп, как мне казалось, и второй выстрел бессильно погас в куполе его личного силового поля. И тут с пола поднялся этот Игорь, без нижней половины лица. Он каким-то чудом не только не выл от боли, но и не исходил кровью. Крови вообще не было. Вытянув вперёд руки, он застыл на миг, и с них, вот только не считайте меня сошедшим с ума мутантом, сорвалась ветвистая молния и оплела Кеннана. Обычно раун его бы не слишком даже задержал, но этот, мой напарник, задёргался, от его плоти и доспехов повалил мерзкий дым, и он рухнул на пол. Следом за ним рухнул и его противник. Похоже, что эта атака выпила все его силы. Мой бывший партнёр вместо того, чтобы продолжить своё дело и добить, теперь уже и меня, подхватил своего напарника, зачем-то забрал гаву с пушку Джона и начал отступать. Но сначала он прошипел: "Иганте, глубоко пожалеешь об этом поступке. Я клянусь тебе, очень скоро ты о нём пожалеешь". Они убрались, а я принялся восстанавливать Кеннана. Электрудар полностью повредил все его нервы. Их нужно было вырастить заново. Будь он человеком, умер бы. А для фитосимбионта это лишь временный пролич. Параллельно с восстановлением я вплетал всё новые и новые контрольные волокна в его нервные ткани, чтобы больше не допускать подобного. А через час на базе полностью погас свет. Похоже, что сучье сам сдержал обещание и начал желеть. Очень желеть уже сейчас. Без света нет фотосинтеза, а значит, нет развития и роста. Сокращая эту часть истории, скажу вам, что мы просидели тут без света 2 года. За это время снаружи наступила ядерная зима. Город наполовину вымер. А я сумел-таки с помощью сержанта пробить путь к оружию и немедленно выпустил свои поисковые корни. Свет солнца, конечно, пробивался сквозь тучи очень слабо, но это было куда лучше, чем ничего. Это были ресурсы, а ресурсы это жизнь. За 3 года я сумел в теории разработать себе биогенератор тепла. нужны были лишь некоторые минералы и свет солнца. А ещё я понял одну грустную вещь. Пока жив Самуил, я буду всегда в опасности, так что мне нужна армия. Собственно, за следующие 10 лет я не только создал себе армию, я воссоздал большую часть природы на этом куске болот. Более того, я спас этот трижды проклятый город, потому что мне стало жаль умирающих от голода детей. Они-то точно не виноваты в том, что сделал их мэр. А начало этому положило дурацкая история. Помните, я упоминал про пробирки 1 и 2, а ещё была третья адаптант. Она не даст такой силы, просто увеличит природные параметры. Она не даст вам регенерации, как у меня или Кеннана, но создаст усиливающую органы сетку, позволяющую им пережить куда более тяжёлые травмы и усилит собственные возможности организма, переведя их в режим максимальной эффективности. Она не заменит вам питание, но позволит без ущерба для здоровья 4-5 месяцев питаться минимальными дозами минералов и воды, извлекая необходимую энергию из света солнца и формируя временные фотосинтезирующие хлоропласты в коже и тканях. Первым, совершенно случайно применившим её на себя, оказался мальчик по имени Гари. Сейчас его часто называют мальчик, который выжил. Дело в том, что Гарри умудрился незамеченным пробраться мимо всех стражей, влез в комплекс, дождался момента, когда мы с Кэноном будем отвлечены, и влез в сейф, стоящий у меня в кабинете, и даже достал третью пробирку. Вот только в Гарри был метр двадцать росту, до сейфа он дотягивался только с кресла, обычного офисного, на колесиках. Когда он потянулся поглубже, колесики поехали, и мальчик упал, пробив себе череп от дверь сейфа. а заодно и кокнул пробирку, вылив ее содержимое в свою тупую голову. Ему вполне хватило, чтобы выжить и даже попытаться сбежать. Вот только через недельку примерно мальчик позеленел, след на его тупой башке покрылся зеленой шарамовой тканью, а я получил подтверждение, что адаптист вполне рабочая версия. Мальчик сам по себе добавился в мою информационную сеть. Вот только управлять им на таком расстоянии я не мог, хотя и мог получать самые яркие образы из его мозга. Ещё через пару недель ко мне пришли люди сами, родители Гари, Джон и Мария, и они были мало того, что не в претензии, но наоборот, благодарны и рассыпались в диферамбах моей доброте. Дело в том, что Гари оказался неизлечимо болен. Опухоль в мозгу, неоперабельная даже во времена существования нормальной медицины и лекарств, а сейчас она рассосалась. Пацан внезапно стал нормальным. Более того, он честно рассказал им про то, что он был тут и что тут есть люди. Его родители сложили 2 и 2, как им казалось, и решили, что это я помог их сыну. Описание зелёного дядьки с корнями он им дал. Джон раньше был научным сотрудником, я даже его помнил. А главное, он хорошо помнил меня и был в курсе того, чем занималась наша лаборатория в проекте. Сам он в то время корпел над интересным проектом выращивание растений в условиях холодов. Модифицированная саговая пальма, картофель и соя. Собственно, пришли они не только сказать спасибо. Джон предлагал свою помощь. К этому времени мэр Шамайл уже продемонстрировал всему городу, что спасти он не может никого. Еды в городе все меньше, и выдается она в первую очередь приближенным нового мэра. Так что остальным остается или искать корешки, или сдохнуть с голоду. А у многих дети, хотя большая часть и погибла в первые два года. Поэтому Джон хотел стать таким же, как я, чтобы у меня не оказалось сомнений в его верности, а потом попытаться возродить работу своего отдела и спасти людей в городе. Честно говоря, я бы отказал, слишком уж походило на ловушку, если бы не один момент. Те самые дети. Может, я уже и не человек, но детей я и правда люблю. Своих у меня нет, и появиться им уже не суждено, но если я могу спасти несколько маленьких человечков... а заодно получить нормального, адекватного помощника и собеседника, то пусть будет так. Благо, адаптиста была далеко не одна капсула, да и для его воссоздания у меня имелось все. Еще через пару лет город заполучил вроде как случайно ту самую пальму и картофель, которые и так были практически разработаны перед апокалипсисом, а еще, уже случайно, модифицировавшиеся самостоятельно и выросшие у нас по всей округе чертов фазис». И тут вновь нарисовался Шамаил, жаждущий заключить со мной сделку. Ему нужен был наркотик, ему нужна была еда. За это он был готов поставлять мне нужные материалы для экспериментов и электроэнергию. Мы заключили договор. Он сам никогда не приближается к базе. Его люди собирают фазис в вполне определённых местах, и выглядит это как хищение. Я за это периодически граблю заранее оговоренный склад силами своих людей. Энергия подается без перебоев. Любые нарушения приводят к окончанию договора. Любые желающие переселиться из города получают эту возможность без препон. В следующие пару лет население Таррента продолжало уменьшаться, хоть и далеко не все жители погибали. Но сначала произошла мутация водорослей в бывших болотах. Обвинили, естественно, пущу, хотя мы тут вообще ни при чем». Но новая водоросль нашла свое место в нашей экосистеме. Для моих соратников она точно не представляла опасности, в отличие от городских. Еще одной проблемой было то, что в моей экосистеме жило множество организмов, в части из которых были хищными. Я, конечно, запрещал покидать определенную зону, но контролировать 24 на 7 все организмы я не мог, из-за этого иногда происходили эксцессы. В общем, обстановка накалилась до сегодняшнего дня, когда пришли вы, обнаружив два грузовика, набитых ядами, и грузовик с напалмом, я вполне логично предположил, что нашему с Шамаилом договору пришёл конец, и он нашёл наёмников, которые готовы угробить меня. Собственно, поэтому я и пустил на вас всё, что было в наличии, включая Чёрёжика.